14. -е. Главное сейчас — выиграть время. Гарднер Деламусон человек вспыльчивый и гневливый. Он прямо сейчас может отправить Хелвера по доске танцевать джигу, а потом на корм акулам. Значит, надо убедить его, что старый враг Хелверда Циклон полезнее живой, чем мертвый. Выиграть время. Ребята уж найдут способ вырвать его из лапы этого мерзавца. Гнусный где-то убийца. Теперь Хелвер вспомнил, из-за чего они тогда поспорили. Неужели эта тварь думала, что он ничего не узнает? Подумаешь, какие-то жалкие аборигены, кто их будет жалеть, кому они сдались? Хелверу плевать было на кровь врага, кровь мужчины, но не детей. Именно поэтому он пустил на дно корабль Гарднера и сделал все, чтобы эта тварь не всплыла, но она оказалась живучей и теперь нагло скалилась, разглядывая залитое кровью лицо капитана Циклона. — Ладно, мне стало скучно. — Так, отвезите Циклона в порт да утопите, как сыкливого щенка, — приказал Гарднер Даламуссон, презрительно скривившись и подкрутил ус. — Из-за его спины показался тощий, скуластый мужик, казалось, состоящий из одних только костей, обтянутых желтушного цвета кожей. Рыбьи глаза безучастно взирали на пленника, грязные седые локоны свисали по бокам, словно уши спаниеля. — Погоди, кровосос, у меня для тебя есть выгодное предложение, — прочамкал разбитыми губами Хелверт до да циклона. У тебя есть что-то могущее меня заинтересовать. Ну, давай послушаем. Отправить тебя кормить портовую макрель я всегда успею. Гартнер вернулся в кресло, поднял бутылку, покачал. Убедившись, что в ней ничего нет, перебросил за спину. Стойк проворно поймал ее. — Принеси еще парочку. Чего дважды бегать, — потребовал Гартнер. Так развернулся и бесшумно покинул комнату. — Так что ты хочешь мне предложить? — Я хочу купить свою жизнь, — сказал Хелвер. — Это тебе дорого обойдется. Ты уничтожил мой корабль, пытался убить меня, плюс компенсация за все эти долгие поиски и бессонные ночи. Нехило так наберется. Солидный куш, учти это... Твоя жизнь теперь дорога для тебя. Для меня же это мусор. В комнате показался стек с двумя пыльными бутылками. Поставил их на стол перед Гарднером и беззвучно скользнул ему за спину. — Пить будешь? — Нет. Я думаю, цена, которую я назову, тебя заинтересует. В порту стоит мой корабль. Отвези меня туда, я перепишу его на твое имя. Он больше и лучше, чем то корыто, что я продырявил. — Мало! Что еще? — Гарднер наполнил кружку вином, пролив несколько капель на столешницу и откинулся в кресле. — На борту есть одна очень ценная вещь. Бриз и Муссон захотят получить ее. Оба. Сможешь устроить серьезный торг, по-настоящему серьезный. Можно прилично подняться. Сам хотел заработать. Я передам ее тебе и скажу, кому шепнуть на ушко, что она у тебя, а ты отпустишь меня и моего человека. — Стек, а скажи, этот человек еще жив? — Сидит в холодной. — Хорошо, пошли за ним, прокатимся в порт, посмотрим, что там к чему. Гарднер дала поднялся из кресла, допил вино и направился к выходу. Пойдем, прогуляемся», — предложил он. Хелвер встал и пошел за ним. Идти было тяжело. все тело болело, каждый шаг отдавался в голове звоном. В порту их ждало жуткое потрясение. Корабля нигде не было видно. Гарднер де Ламуссон выбрался из экипажа и оставил дверцу открытой. Хелвер выглянул наружу и остолбенел. И где твое корыто? раздраженно спросил Гарднер. Еще утром было тут. Хелвер ничего не понимал. Ребята не дождались его возвращения. Может, прослышали о заварушке, подняли паруса и ушли в неизвестном направлении. Этого не могло быть. Его команда слеплена из другого теста. Он так долго подбирал их, отбраковывая гнилушки, и поверить, что его бросили, просто не мог. Стак, найди мне говорящую голову!» — потребовал Гарднер Делла Муссон. Подручный кивнул и бросился исполнять. Через несколько минут он привел под руку портового рабочего... Выглядел массивный мужик испуганным и сопротивления не оказывал. Шел за стеком, словно теленок на бойню. «Уважаемый, видел ли ты тут большой корабль?» «Да, стоял тут, а большой, паруса такие, ага», — промямлил мужик. «А куда он делся?» «Так пришли какие-то люди. Чего-то там не поделили, подрались даже. Я видел, как несколько человек упало в воду» а потом и отчалили, ушли быстро так. — Спасибо. Держи за нервы. Гарднер достал из кармана монету и бросил ее мужику. Тот ловко перехватил, попробовал на зуб и довольно улыбнулся. — Что стоишь? Пошел прочь! — рявкнул Гарднер и яростно заблестел глазами, словно его лихорадило. Стэк отпихнул от себя рабочего. — Что думаешь? — спросил Гарднер. Хелвер нахмурился. Похоже, зря они зашли на траво. Тут слишком много людей жаждалось с ними повстречаться. И вот одна из таких компаний захватила его корабль. — Что же мы близко к воде, и можно все вопросы решить прямо тут? — Гарднер протяжно зевнул. — Стэк, зови народ. — Погоди, — сказал Хелвер. Стэк даже не посмотрел на него. За экипажем Гарднера стояли две коробочки на колесах с вооруженными бойцами. О побеге можно было только мечтать, а вот выторговать жизнь необходимо. — Я знаю, где найти корабль. — Ты что, ясновидящий или колдун какой? Может, проклятый телепат? Ты же знаешь, у нас с телепатами разговор простой. Увидел — убей! — довольно улыбнулся Гарднер. — Кто бы не захватил корабль на нем... Мои верные люди. Как минимум двое останутся мне верны до конца — навигатор и боцман. На подобный случай у нас схема разработана. Навигатор проложит маршрут так, чтобы задержать корабль и пройти через точки рандеву, что у нас оговорены. В одной из этих точек мы можем перехватить корабль. Поделился Хелвер секретной информацией. Оставалось надеяться, что Шарль и Парф уцелели в той заварушке, что развернулась на корвете. Тогда они найдут способ выпутаться из этой ситуации и прийти ему на помощь. Главное — убедить Гарднера отправиться в погоню. Но, похоже, Хелвер верно разыграл карту жадности. Мстительная натура Муссона теперь не успокоится, пока он не завладеет кораблем врага. — Стэк, распорядись. Через час мы отправляемся в путешествие, — сказал Гарднер. Потом обратился к Хелверу. «Я надеюсь, что ты сказал правду, иначе я буду долго тебя убивать и с наслаждением».